20-я глава. По дороге обратно я наконец смогла взять себя в руки. Угрозы и злобный голос Олега ещё долго звучали в моей голове, и как бы ни старалась, не могла их изгнать, удушить и не думать об этом. Успокоилась? Да, всё хорошо. Но он всё-таки смог немного напугать. Я видел. Еле сдержал себя, чтобы не оторвать ему голову прямо в суде. Вот бы была картина. Тебе бы всё шутить. Ну, теперь-то можно. Я посмотрела в окно на проносящийся мимо пейзаж и грустно вздохнула. Опять мои мысли вернулись к Серёже. Как он там? Если у нас так жарко, то Siri вообще жуть, что творится. Быстрее бы он вернулся. Не отпущу его от себя. Не переживу больше разлуки. И чего вздыхаем? Сейчас приедем, я быстро мясо замариную, а вечером отпразднуем твою свободу. Хорошая идея. Надо сестру Сергее с ней позвать, и Андрея тоже. Ладно, зови. Гулять-то гулять. Есть у меня отличная настойка на ягодах, сам в прошлом году делал. Будет хоть с кем выпить. Медведьцам думчиво взглянул на меня, потёр свою щетину и сказал: "Ты это, живи с нами до его возвращения". А вот сейчас он меня застал врасплох. Спасибо, я пока не думала об этом. Так подумай, пока едем. К вечеру приехали все, кого мы позвали. Андрей тоже приехал с семьёй, и по всему двору бегали трое детей в попытках поймать карата. Я с седлати его. Гулы и шум стоял такой, что казалось их не трое, а больше 10. Но мы были рады, что детям хорошо на природе. Так, наконец, от меня все отстали, и мы можем спокойно посидеть вдвоём. Я и Ольга удобно расположились на веранде. Мужчины занимались шашлыком, Мужчины занимались шашлыком и настойкой медведя, а Соня и Света, жена Андрея, гуляли по территории двора. Это точно. Как же мы давно не виделись. Ты знаешь, что я в первый раз в жизни не поверила своему мужу, когда он мне сообщил эту новость. Серьёзно? Серьёзно? А зря. Я сейчас была почти счастлива. Почти. Для полного счастья мне не хватало моего великана рядом. его рук, его голоса, его теплой надёжности, которую всегда испытывала рядом с ним. Серый там, наверное, и счастлив до да безумия. Это да, все наши разговоры начинаются с того, что он досконально у меня всё выискивает о здоровье. Переживает издержки профессии. Был бы здесь, то шагу не дал ступить, всё делал бы за тебя. Ох, эти мужчины. Меня Сашка в первую беременность просто достал. Пришлось пригрозить, что если не перестанет так надо мной трястись, то до родов перееду к родителям. Только тогда немного успокоился. Знаешь, я готова всё стерпеть, лишь бы он был рядом со мной. Да, понимаю. Нам в семье его не хватает, и мы все скучаем. В назначенное время позвонил Сергей, и мы все и огромной толпой с ним поговорили. Такого он не ожидал и был безумно рад видеть всех разом. Народ, всех люблю, по всем скучаю. Спасибо вам. Каждый по очереди попрощался с Сережей, и мы наконец смогли остаться наедине. Маленькая, как ты? Все хорошо, Сереж. Теперь ты официально свободная женщина, и я могу сделать только одно. Что? Я не понимаю и склонила голову на бок. Выходи за меня. Как только вернусь. Всё сделаю, чтобы нас на следующий же день поженили и никуда уже не отпущу. На глаза навернулись слёзы, я, зажав рот рукой, стала кивать головой, а потом, заикаясь, смогла ответить: "Я согласна, Серёж". Как жаль, что нельзя пожениться через видеосвязь. Он улыбнулся, а у меня сердце застучало сильнее. Я быстро стёрла слёзы и улыбнулась в ответ: "Люблю тебя". И я тебя. Осталось немного, всего месяц, и я снова смогу обнять тебя. Кнопка, только жди, прошу. Очень, безумно сильно считаю минуты. Быстрее бы. Сергей рассмеялся, а по моему телу от его глубокого весёлого смеха прошла волна тепла. Боже, когда вернётся за судотёртников? На следующий день, проведя все гости и наведя порядок, мы вдвоём сидели в тени беседки. Я согласилась на приглашение медведя. прекрасно, понимая, что одна я сойду с ума в ожидании Сергея. Вот и умница, и нам веселее будет, да, Сонь? А то, а делами тебе заниматься не надо? Надо, буду периодически ездить в город. Теперь нет смысла сидеть здесь постоянно и караулить тебя. На то мы и порешили. Дни потекли похоже один на другой. Иногда я ездила вместе с Валерей в город, чтобы решить свои вопросы. А также по настоячивой просьбе Сергея встала на учёт и сдала все необходимые анализы. Интересно любить к мужчину врача. Так прошло 2 недели. Привет. Я опять опоздала. Я ждала Катюху в нашем кафе, и лениво листала ленту в соцсетях. Привет. Всё нормально, рекорд не побила. Ненавижу выходить на работу после отпуска. Бесят абсолютно все. Я лишь усмехнулась, подумывая, может, и мне вернуться пораньше на работу. Ничего, скоро привыкнешь. К такому мы не привыкают. После возвращения подруги с моря мы виделись второй раз. В первый просидели почти четыре часа, из которых большую часть говорила она, рассказывая про свой бурный отдых и горячих южных мужчин. Я голодная, как волчица. В смысле еды? Усмехнулась я, а Катя, поняв шутку, продолжила. Да всего, 2 дня без секса. Как ты справляешься столько? В этот момент мимо кафе пролетел байкер, издавая громкое рычание, от которого я вздрогнула. Сердце пропустило удар, а потом с невероятной силой забилось вновь. Я стаскою посмотрела спину улетающему байкеру. Потерпи, немного осталось. Видимо, все мои чувства отразились на моём лице. Я знаю, только этим и держусь. как там мой будущий крестник поживает Катя приподняла брови и посмотрела на мой живот я тут же положила на него руку что уже стало у меня привычкой Быстрая может крестница Да какая разница все ры такого хочет Вы говорили с ним Да много раз сына хочет Уже мечтает как будет его учить плавать на велосипеде ездить А когда заикнулся про красного я сразу думаться прилетела Ясно, уже включила мамашу. Раставшись с Катюхой, я решила прогуляться по городу, но потом на меня нахлынула такая волна воспоминаний, что не выдержав, взяла такси и приехала на то самое место, где познакомилась с Сережей. Я как дура стояла на тротуаре и улыбалась. Мимо проходили прохожие, не понимая, что со мной происходит, а мне было плевать. Я полностью погрузилась в недалекое прошлое, закрыла глаза. И до боли в пальцах сжало кулаки. Именно здесь, именно на этом месте мы встретились. Тут мой великан нашел меня, и я усмехнулась следующей мыслью: оказал первую помощь. Казалось, что это было только вчера, но в то же время так давно. Не плачь, а то нос будет красный, как у кнопки. Слова Сергея ворвались в голову, и я как на его услышала его уже такой родной глубокий голос. И сердце вновь заныло. Если мозг прекрасно понимал, что надо ждать, то сердцу не объяснишь. Оно всякий раз сжималось до маленьких размеров, стоило только кому-то произнести его имя. Как же я скучаю! Немного придя в себя, посмотрела на время и ахнула. Скоро должен звонить Сергей, а я даже не знаю, где медведь, который должен меня забрать. Привет, Валер, ты где? Привет, на Эсто. Так и думала. Ох, сколько времени. Это, Маш, ты давай, наверное, бери такси, иду сюда. Не могу бросить, клиент над душой стоит, а осталось чутка. Как раз доделываю. Без проблем. Только бы нам не опоздать. Успеем. Всё, я пошёл. Через некоторое время я вышла из такси, зашла в бокс. Медведь в это время отпускал клиента. Я закончил. Дай мне 10 минут, чтобы переодеться, и выезжаем. Я кивнула Валере и медленным шагом стала гулять по относительно чистому боксу. Она крадным переступая через неубранные инструменты и запчасти от машин, подойдя к байку Сергея, сняла с него тент и ласково провела рукой по его кузову. Привет, красный. Как ты тут? Скучаешь по хозяину? Да, бред говорить с неодушевлённым предметом. С обычным мотоциклом. Но для меня он теперь многое значил, и я его воспринимала как живого друга, зная, как его любит Серёжа. Скоро Осталось немного. Он приедет и снова тебя заведёт. Вы снова погоняйте, обещаю, что мешать не буду. И ты туда же. Медведь натягивал футболку, стоя позади меня. В смысле, в прямом. Серый тоже любит с ним поговорить. Я пожала плечами и хотела уже накрыть красного обратно тентом, но Медведь взял у меня из рук материал и сам всё сделал. Он его любимец. Это да. Ладно, поехали, а то и правда опоздаем. Через час уже были в деревне, где нас ждала Соня с разогретым ужином. А пастоваете? Привет. Так получилось. Ты как? Нормально. Я прошла в свою комнату, переоделась. Поужиnav мы все сидели на веранде и ждали звонка от Серёжи. Уже прошёл час, а он не звонит. Может, срочная операция? Не переживай, завтра позвонит. А может, позже пришлёт сообщение и всё объяснит. Может Вот только неспокойно как-то. Ух, женщины, везде вам неспокойно. Прекращай себя накручивать. Не дай бог, что с тобой. Серый меня убьёт. До полуночи я сидела и ждала, но Серый так и не позвонил, сообщения тоже не было. Соню и Медведь уже давно легли спать, а я не могла. Грудь сжимало, ведь я так привыкла каждый вечер его видеть, говорить обо всём и слышать, как он меня любит. Несколько раз глубоко вздохнув, Заставила себя всё-таки встать и отправиться спать, но уснуть так и не смогла. Опять вспомнила тот кошмар, и по телу пробежала дрожь. Вот зачем? Правильно мне ведь сказал. Накручиваю себя на пустом месте. Он вернётся, обязательно, ведь он знает. Просто уверенно чувствует, как я его жду. Мысленно пожелав Серёже спокойной ночи, заставила себя думать о хорошем и сама не заметила, как уснула. Краснулась от беспокойного голоса медведя. Он бродил по веранде и говорил по телефону. Благо, окна были открыты, я многое могла услышать. Ясно. Да. Понял. Ты пробивай по своим каналам, а я по своим. Подключу старые связи, может, можно будет что-то узнать. Снёк, даже не представляю, как ей это сказать. Как бы до да охренеть. Да, придумай что-нибудь. Ага, давай, держи в курсе. Я вышла на веранду и облокотившись о дверной проём, спросила, застав медведя в расплох: "Что случилось?" Он вздохнул, а потом сел на стул и опустил голову на руки. В этот момент мне показалось, что время остановилось, а сердце застучало сильнее, выбивая чёткий ритм тревоги. "Валера, говори". "Маша, сядь". Я мгновенно послушалась и села напротив его. "Валера, взяв мою руку в свою, с болью в глазах сказал: Вчера днём нашу базу в Сирии разгромили боевики. Нет. Да, именно ту, где был Сергей. У меня в глазах всё потемнело, и критически стало не хватать воздуха.